Глава 18. Скрип петель железной двери автобуса заставил Лешева проснуться. Первым делом он убедился, что с ним и все в порядке. Ничего не подозревая, девушка сладко спала на заднем сиденье. На всякий случай, обнажив нож, лесник замер в боевой стойке. Это я. В темноте прозвучал голос Хеллин. Пришла поговорить. «Выходи на улицу, не бойся». Леший, убрав нож, тихонько пошагал к выходу. Покинув автобус, встретился лицом к лицу с брюнеткой. Минуту они, не отрывая взгляда, смотрели друг на друга. Первый в полголоса заговорила нежданная гостья. «Смотри». Обнажив правое плечо, она показала все еще заметный след от пули. «Я не помню, откуда это». «Но твои слова заставили меня задуматься о том, кто я». «Неужели ты жива, Леона?» Леший нежно прикоснулся кончиками пальцев к лицу девушки и сразу же убрал руку. «Ты правда ничего не помнишь?» «Все как в тумане». Очнулась, привязанной по рукам и ногам к столбу. Вокруг дюжина огалтелых ублюдков, которые то и дело стреляли в воздух автоматными очередями. Замолкнув, Брюнетка прищурилась, будто копалась в мыслях. После короткой паузы со злостью продолжила. «Никогда не забуду лицо пышногрудой суки и ее питомца, огромного пятиметрового матерого элитника. Помимо собственной защиты на нем дополнительно имелись металлические доспехи в виде пластин и шлем с рогами, как у демонов, с прорезью до глаз». Он полностью скрывал верхнюю часть лица. Монстр, словно ручной, беспрекословно выполнял все ее приказы. Скорее всего, она нимфа. Я тоже так думаю. И дар у нее сильно развит, если ей подвластен этот уродец. Дальше. Тебя спасли эти ребята? Да. Спрятав рану, Леона огляделась, чтобы убедиться в отсутствии лишних глаз. Что странно. Танимфа исчезла, словно растворилась в воздухе. Парни, говорят, видели лишь огромные следы, оставленные элитником. Представляю, что пришлось тебе пережить. Не так давно сам оказался в плену у Килдингов. Эти фанатики хотели меня тоже сжечь. Лишь по чистой случайности спас Карат. Карат. Перед глазами девушки промелькнуло улыбающееся лицо. Автобус. — отстраненно произнесла она. — Не понял. Недоуменно нахмурился бывалый. — Карат, мне кажется, я его знаю. — Ну да. Мы же вместе в автобусе были. Ты с ним даже повздорить успела. Тихо улыбнулся Леший. У меня сложилось о нем впечатление, что он опытный абориген. Надеюсь, Карат еще жив. — Почему ты о нем так говоришь? «Чтобы заплатить за лечение нашего товарища, мы устроились к мятому сталкерами. Нашей задачей было сопровождать автобус, который направлялся к пеклу. Ну вот же, сука, нас продали Муром». «Кто?» «Мятый. У него вроде бизнес с этими уродами». «Вот черт». «Ага, эти сволочи нам устроили засаду. Жестко атаковали». Два БМП сдавили автобус с двух сторон, затем застопорили его. Многих сталкеров убили в той резне. Сильных по духу, бравых ребят. «А что с пассажирами?» «Забрали на ферму. Гадкое место, скажу тебе». «Вот так хрень!» «Слышала от ребят про эти жуткие мясорубки муров». «Кстати, водителем того автобуса была ты». «Я?» — удивленно переспросила Леона. «Да, как вот». Карат пропал в той резне, словно сквозь землю провалился. «Надеюсь, он жив. И паук тоже». «Паук — это тот, кто лежит в больничке». «Он самый». «Ну ладно, мне пора. Спокойной ночи». «Давай». Попрощавшись, Леший залез обратно в автобус. Немая все, продолжал осопеть. Почесав макушку, он взглядом выбрал местечко для сна, плюхнувшись на сиденье, закрыл глаза. Сон лешего и немой нарушили посторонние звуки, доносившиеся с улицы. Резко вскочив на ноги, оба обвели салон недоуменными взглядами. За окном царила непонятная суета, а то и дело мелькали бойцы. Распахнувшаяся водительская дверь всколыхнула обоих. У каждого в голове, словно на повторе, крутился один единственный вопрос, на который хотелось услышать поскорее ответ. «Какого хера тут происходит?» Тучный мужчина в зеленой форме молча занял водительское место и стал усердно поворачивать ключ зажигания, пока старенький пазик не завелся. К этому времени к автобусу подоспели вооруженные до зубов бойцы. «Что случилось?» — встревоженно спросил Леша у суровых ребят. «Сейчас начнется!» — отвечали ему бойцы. «Выезжаем на позицию!» Разведка доложила, что в нашу сторону движется пять танков, семь БМП и пять гаубиц. «Да ну!» Леший покосился на нему. «Выходим отсюда». Только они шагнули вперед, как Пазик рывком тронулся. Скрипя рессорами на неровностях, автобус ехал следом за Уралом. Леший окликнул толстяка, чтобы тот выпустил их, но тот никак не реагировал на просьбу, словно оглох. Тогда лесник приблизился к водителю. «Выпусти нас!» — прокричал он прямо в затылок. Водитель резко крутанул баранку вправо и следом нажал на педаль тормоза. Чудом ехавший следом грузовик не впечатался и, в, и без того помятый задний бампер автобуса. — Ты дебил, что ли? В ухо мне орёшь! Сядь на место и прижми свою задницу! — чепушила! Толстяк, брыжа слюной, крыл лесника матом. Тут же послышался насмешливый гогот бойцов, что ещё больше подзадоривало водителя. — Давай, вали отсюда! Открыв дверь, он гневным взглядом проводил парочку. Покинув автобус, Леший и Немая лишь успели сделать несколько шагов, как в небе пролетело что-то гладкое на огромной скорости, после чего раздался оглушительный грохот. Пазик разнесло ко всем чертям. Все, кто находился внутри, погибли быстрой смертью. Леший, придя в себя, не увидел рядом немую, как и левую руку. Корчась от боли, со звоном в ушах попытался подняться, но тщетно, ослабленное тело не слушалось. Крича о помощи, он не слышал собственного голоса. Перед тем, как отключиться, увидел лицо Леоны. Она, стянув в себя ремень, по-быстрому перетянула ему культю. Затем достала из внутреннего кармана увесистый серый мешочек, выбрав взглядом нужное, двумя пальцами вытащила черную жемчужину, затаив дыхание, засунула ее в рот лешему. К этому моменту к ней подбежали трое бойцов, Они по приказу Леоны понесли старого знакомого, уже находившегося на грани смерти, в один из БТРов. Положив его на пол между сиденьями, заняли места. Брюнетка, закрыв за собой люк, молча кивнула спектру. Мороз, покосившись на подрагивавшее тело, нагнулся к бедолаге. Приложив ладонь к вспотевшему лбу, проглотил застывший комок в горле. — Что не так? — обранил спектр. — Скоро узнаем. Мороз бросил осуждающий взгляд на Леону. «Ему нужно вколоть спека, чтобы дать возможность телу ускорить регенерацию». «Мы сразимся с этими ушлепками», — решительно заявил Косой. У «Меня уже руки чешутся». Череп с восторгом потер ладони. «Никто не против». Оттопырив нижнюю губу, ментат завис в ожидании. С молчаливого согласия он достал прямоугольную металлическую коробочку, в которой лежали три инсулиновых шприца, наполненных мутной жидкостью. Взяв один, уколол им Лешева в раздувшуюся вену на шее. Раздался щелчок и всех отвлек голос в рации. «Внешники, в километре от нас!» «Расчехляем град!» — отдал приказ Спектр. «Есть!» БТР резко остановился. Все выскочили, кроме Леоны. Она печально смотрела на Лешева. В какой-то момент культя стала вытягиваться, словно резиновая. Кожа приобрела серый оттенок с выступившими, как у качков, венами. Тело заметно окрепло, лесник стремительно набирал мышечную массу. Одежда рвалась по швам, нижняя челюсть слегка раздулась. Резко открыв глаза, леший глубоко вздохнул. — Жемчужина превратила тебя в кваза, — испуганно произнесла Леона. Новоиспеченный мутант приблизил массивные ладони к лицу и стал внимательно разглядывать их. Даже грохот на улице не отвлекал его. Закончив осмотр, он спокойным голосом произнес. «Хрен с ним. Лучше ответь. Немая жива?» «Нет. Ее изрешетило осколками. Остались лишь куски мяса». «Печально». С сожалением вздохнул лесник. «Жаль девчонку». С хрустом сжав кулаки, он добавил. Эти уж лёпки за всё ответят. В какой-то момент БТР тряхнула, после чего машина стала двигаться боком. Послышался скрежет металла. Рёв мотора заставил Леону затаиться. «Похоже, нас хочет раздавить танк внешников», обеспокойно произнесла она. Леший, опираясь руками, поднялся на колени, потом встал на ноги. Теперь он не мог свободно выпрямиться. Сгорбившись, выпрыгнул через люк. Увыркнувшись по земле, он резко вскочил, расправляя плечи. Ужаснулся пылающей техники, воронкам и трупам. Грохот доносился до него уже эхом. Основное сражение шло где-то в километре. Бросив оценивающий взгляд на БТР, который уже почти подмял под себя огромный танк, он принял единственно правильное решение: действовать незамедлительно. Взяв разбег, запрыгнул на переднюю часть танка. Помимо дула из боевой оснастки на башне у бронетехники внешников по бокам имелись еще ракеты. По три штуки в ряд с каждой стороны. Схватившись обеими руками за один из реактивных снарядов, Леший выдернул его из удерживающего механизма и со всей дури ударил боевой головкой по башне танка. Взрыв заставил железного исполина остановиться. Осколки обезобразили правую часть лица Лешего, но рана чудесным образом стала затягиваться. Спустя минуту от нее не осталось и следа. Леона, воспользовавшись моментом, покинула БТР. Подняв глаза, в страхе замерла. Леший пытался оторвать люк, чтобы залезть внутрь танка. «Не стоит!» — окликнула брюнетка старого знакомого, который изо всех сил тянул на себя приплюснутую преграду. «Валим отсюда!» Лесник резко обернулся. «Хорошо», — согласился он. Спрыгнув. Леша оказался рядом с подругой. Его глаза все еще пылали гневом. — Успокойся, охолоди пыл. Нам нужно в стаб. Да, ты права. Мне нужно научиться контролировать себя. — Ну и симпатяшкой же ты стал. Вообще пипец. Леший громко рассмеялся, чуть расслабившись. Неожиданно люки на башне открылись, и оттуда высунулись два бойца с автоматами. Увидев опасность, Леона закричала. Леший вовремя закрыл ее спиной. Девушка, посмотрев на лицо спасителя, слегка приоткрыла удивленный рот, чтобы сказать что-то, но не успела. Дождавшись, когда у внешников закончатся патроны, лесник отпустил брюнетку и одним прыжком оказался перед танкистами. Недолго думая, Леший взял размах руками и тыльной стороной кулаков размозжил им головы. Внешники даже не успели пискнуть, как плавно свалились внутрь кабины, словно мешки с навозом. Выдернув пару ракет, лесник на всякий случай бросил их следом. Спрыгнув, с широкой улыбкой наблюдал взрыв. Вот теперь я спокоен. Ну и славненько. Нам нужно подумать, как проскочить незамеченными через ферму внешников. Так-так-так. Сжав губы, Леона стала размышлять над планом. «Слушай, пока основные силы воюют, может, нам удастся разнести это осиное гнездо?» «Думаешь?» «Ага», — леший решительно кивнул. «Окей, дура и квас. Отличная команда получается». «Тогда вперед!» «Стой! Прямо так пешком и отправимся!» Оглядевший, леший только пожал плечами.